Воображаемый отпуск. Сделай паузу. Мир без тебя не рухнет. Малибо, Сефуди. Я одновременно готовила документы для развода и для поступления в колледж. Как и многие мои подруги, много лет назад я бросила учебу, чтобы подставить плечо мужу, который в это время получал ученую степень. «Я найду работу сразу, как только закончу университет», говорил мой супруг. «И заплачу, чтобы ты тоже доучилась». Он получил степень бакалавра в области бизнеса, но так и не нашел работу. Мне приходилось вкалывать, чтобы содержать его и наших детей. Не имея диплома о высшем образовании, я была вынуждена выбирать самый низкооплачиваемый труд. Бывало, чтобы погасить счета за квартиру, я чистила снег. В конце концов, я осознала мрачную правду – ничего никогда не изменится. Когда я подала на развод, муж потребовал начислить ему – алименты. Пойти работать – это уж слишком, заявил он в суде. Я вернулась в колледж, и мне удалось найти место в офисе. Во всяком случае, теперь мне хватало денег, чтобы оплатить учебу. Это было счастье. Но я взвалила на себя непосильную ношу. Полный рабочий день, занятия в колледже, да еще бракоразводный процесс, который длился больше четверти века. Мои коллеги советовали мне взять отпуск, чтобы хоть немного отдохнуть, но я не могла. У меня не было денег, учеба отнимала много сил, а бывший муж всё никак не хотел оставить меня в покое и продолжал допиваться новых судебных слушаний. Еще немного, и я просто сошла бы с ума. Заботливые перешептывания коллег только добавляли мне стресса. Я знала, что намерения у них самые добрые, но мне нужно было найти способ разрешить ситуацию самостоятельно. В один очень напряженный день друзья спросили о моих планах на выходные. Обычно я старалась избегать таких разговоров, поэтому быстро ответила «О, я съезжу в мини-отпуск». Они удивились, но приставать с расспросами не стали. «Вот лгунь", я подумала я. «Ведь в понедельник они потребуют подробностей. Будет только хуже, когда все узнают, что я соврала. По дороге домой я составила план». В конце концов, можно притвориться, что я была в отпуске, но при этом никуда не ездить. С этой мыслью я зашла в продуктовый магазин, чтобы купить 12 упаковок Пепси и кучу закусок. Дома я поставила Пепси в холодильник, задернула все шторы, проверила сообщения и выключила телефон. Затем сбегала в душ и переоделась в спортивные штаны. Расставила закуски так, чтобы до них было легко дотянуться. Достала три книги, которые давно хотела прочитать. Ну подумала я, плюхнувшись в мягкое кресло. Вот и отпуск. Пусть и воображаемый. На связь с миром я выйду только в понедельник утром. Я открыла первую книгу и погрузилась в чтение. Я читала весь вечер, пока не пришло время ложиться спать. Я вставала только для того, чтобы пополнить запас еды или сходить в туалет. Проснувшись на следующее утро, я снова выставила закуски на кофейном столике и открыла ещё одну бутылку Пепси. Готовить завтрак было слишком утомительно и долго. Даже насыпать себе хлопьев было лень. Суббота прошла так же, как вечер пятницы. Весь день я читала и жевала. Потом приняла душ и легла спать. К вечеру воскресенья я закончила третью книгу. Утром, как всегда, сработал будильник. Я оделась, позавтракала и пошла на работу. «Ого!» восхитились коллеги. «Похоже, твой отпуск удался. Ты так посвежела». Только тогда я поняла, что больше не испытываю стресса. «Может быть», — согласилась я. Хотя он был воображаемым. Они посмеялись и разошлись по своим местам. В конце концов, я закончила колледж и нашла достойную работу. Теперь у меня есть официальные оплачиваемые отпуска. Но иногда я все-таки устраиваю себе такие паузы. Покупаю много еды и пепси, отключаю телефон и провожу выходные в мягком кресле с книгой в руках. И неважно, что в такие дни я ни на километр не отдаляюсь от дома. Достаточно того, что я путешествую в своем воображении. Энн Окленд